Глава 43. Элси, Лейси и Тилли сидели на краю колодца, попивая что-то из фарфоровых чашечек. На них были все те же скромные белые платьица, хотя на лугу стало заметно прохладнее, и Катрин подумала, что в такой легкой одежде они должны быть зябнут. Самым удивительным, однако, было то, что все три девочки были в масках. Сова, енот, лисица. Сзади маски держались на завязках, в круглых прорезях виднелись огромные глаза, такие черные бездонные, что казалось, будто за этими прорезями пустота. Катрина обрадовалась, когда Джокер снова нащупал ее руку и нежно сжал. Было так странно стоять на мирной полянке рядом с тремя маленькими девочками и чувствовать себя, как на поле битвы. — Приветствую, — сказал шляпник, спина напряженная, но голос спокойный. Тили, Элси, Лэйси. Девочки не шелохнулись. Каждая держала чашку в одной руке, блюдца в другой, одинаково оттопырив тоненькие пальчики. «Мы занимаемся», — сказала сова. «Мы рисуем», — сказал енот. «Мы многое видим», — сказала лисица. Они одновременно сделали поглотку чая. «Я отдал пять минут своего времени», — ответил шляпник. «Покажите нам, и мы встанем на свой путь». Это звучало, как реплики в пьесе, как хорошо отрепетированный диалог, который повторялся уже много раз. Сестры помолчали, уставившись в пространство пустыми глазами, а затем Лейси-лисица поставила чашечку, встала и отошла от колодца. Длинные волосы доставали ей до икр, серебристые пряди слиплись от патоки. Джокеры и Кэт расцепили руки, и Лыси прошла между ними, разбив их пару, как топор раскалывает ствол дерева. Дойдя до изгороди, она руками уперлась в куст, схватила, потянула. Листья и стебли упали, открыв каменную стену, покрытую рисунками. Одни рисунки поблекли и размазались, другие блестели еще не просохшими чернилами. Лисица отошла в сторону и подала знак, чтобы они подошли. Кэт шагнула ближе, вглядываясь в рисунки. Улитка, удочка, веточка укропа, уздечка, утка, умывальники, удоды и уховертки. «Видите нашу новую работу?» Сказала Элси лисичка, показывая на рисунке. И Кэт заметила, что девочка засунула себе за ухо черное вороново перо, с которого ей на шею капали чернила. Пальцы у нее тоже были перепачканы чернилами. Впрочем, подумала Кэт, вряд ли они и до этого были чистыми. Кэтрин приблизилась к стене, куда звала ее Элси, и кровь отхлынула у нее от лица. Рисунок изображал двоих. Один человек стоял на земле в черной луже, которая, видимо, изображала кровь. Голова у него была отделена от тела. Рядом на земле валялся трехрогий колпак. Второй человек стоял поодаль огромного роста в облачении палача, скрывающем лицо. В руке он держал окровавленный топор. По голове Кэт молнией вспыхнуло воспоминание. Это была та же зловещая тень, что явилась перед ней в королевском саду в ночь первой встречи с Джокером, тень, которую отбрасывал ворон. Кэт отшатнулась, зажимая рот рукой. «Почему?» Только и сумела выговорить она, понимая в то же время, что Джокер цел и стоит рядом с ней, а Ворон – его друг, и ни за что не причинит ему вреда. Или она и раньше об этом знала? Рисунок был таким подробным, что заронил зерно сомнения в ее душу. «Почему вы нарисовали такой ужас?» Кэт. Голос Джокера звучал непривычно сдавленно. Он смотрел не на этот рисунок. Кэт проследила за его взглядом и увидела... Себя, сидящую на троне в короне червонной королевы на голове и со скипетром в правой руке. Выражение лица у нее на рисунке было холодным, как лед. Окэт пересохла во рту. «Что это?» «Это... это ты», — сказал он. Она замотала головой. «Это же просто картинки, ужасные рисунки». Под этим рисунком был еще один, со шляпником. Он сидел за длинным столом, уставленным битыми чашками и треснутыми тарелками. Но стулья вокруг него были пусты. Ни друзей, ни музыки, ни смеха. Волосы шляпника были взлохмачены, шляпа сбилась на бок, под глазами были нарисованы черные круги. Он улыбался безумной улыбкой. «Зачем вы нам это показываете?» – зарокотал Джокер, сжимая кулаки. Лисичка сложила ручки и продекламировала. «Убить придется одному. Убитой головы лишится. Та будет управлять страной, а тот с умом навек простится». «Последнее – это обо мне», – сказал шляпник. Он снял цилиндр и теребил в руках ленту. Кэт могла поклясться, что он и не взглянул на стену. «Всегда одна и та же судьба, одно и то же предостережение. Но, как видите, я пока еще не сошел с ума». Он как будто хотел убедить себя и всех, что эти рисунки – просто безобидная шутка. Кэт хотелось поверить, но шляпник явно был взволнован сильнее, чем хотел показать. «Мы покидаем Червонное Королевство», – напомнила себе Кэт. раз они уходят, она никак не сможет стать Червонной Королевой. Возможно, ей суждено стать правительницей, ведь Джокер прочит ее в новые Белые Королевы. Вероятно, сестры имели в виду именно это». Однако корона на рисунке была увенчана сердцем, и не было никаких сомнений в том, какой королеве она принадлежит. «Ваше будущее написано на камне, но не высечено в нем». Кэтрин, вздрогнув, обернулась. Элси-енот стояла на расстоянии вытянутой руки в бесстрастной маске и пустыми глазами глядела на нее. Кэт не слышала, как она подошла. «Эти рисунки – это ведь просто каракули, правда?» с надеждой спросила Кэт. «Они говорят правду», ответил енот. «Но только одну из многих. Много-много-множества», печально пропела Тили сова тоненьким голоском. «Эники-беники, ели вареники». «Выбери дверь, любую дверь», продолжала Элси. «Все они ведут к этой правде». «Это судьба, а судьбы не избежать», Кэтрин покачала головой. «Если все они ведут к одному», Тогда как мы можем этого избежать?» Телли захихикала. «Время не может пойти за тобой туда. Значит, не сможет и пойти за тобой обратно. Говоря еще проще, не входи в дверь». Все три сестрички принялись хохотать, пронзительно и визгливо. их смех показался отвратительным. «Отлично, мы не станем входить ни в какие двери», заговорил шляпник. «Нам можно идти?» «Терпение, терпение», сказала Элси. «Не теряйте головы», — сказала Тилли. Они переглянулись и захихикали. «Мы рисовали и твою прабабушку давно-давно», — сказала нот, двигаясь ближе к пышной юбке Кэтрин. «Первую фальшивую черепашью маркизу. Хочешь ее увидеть?» «Ты хотела сказать маркизу черепашьей бухты», — поправила Кэт и помотала головой. Но все равно пошла за Лейси и увидела на рисунке красивую девушку в окружении черепах Ямаров. «Ее прабабушка, очень похожая на свой портрет, который висел в библиотеке ее отца. Сколько же лет этим девочкам? Сколько времени они уже здесь рисуют будущее на букву «У»?» «У нас есть еще минутка», — сказала Тилли. Сестры подошли к ней ближе, втроем окружили Кэт и смотрели на нее. «Пожалуйста, расскажи нам историю», — Кэт растерялась. «Из меня плохая рассказчица. Я не умею так хорошо рассказывать, как мой папа или бабушка, или...» «Простите меня, вам не понравится». «Тогда мы тебе расскажем», — ответила Тилли. Элси сделала реверанс. «Подарок, который ты возьмешь с собой в Зазеркалье». «Другая правда, которую мы видели», — прибавила Лейси. «Я не начали читать считалочку, подвывая, как три куклы-марионетки». Питер-Питер жениться решил, женой обзавелся, а дом не купил. В тыкву жену поселил он тогда, очень удобно, и дом, и дам. Питер-Питер зверька приютил, но прокормить его не было сил. Милашку-служанку позвал он в свой дом, не знает никто, что с ней сталось потом. Когда девочки закончили, Кэт и Джокер вежливо похлопали им, но Кэт стихи встревожили. Она никогда раньше не слышала этой считалки, и от одного воспоминания о сэре Питере ее замутило. Кэт посмотрела на шляпника, который продолжал то крутить в руках цилиндр, то прижимать его к груди. Он постукивал по полям шляпы пальцами, не в силах скрыть нетерпение. «Интересно», — подумала Кэт, — «всегда ли так бывает, когда он хочет перейти на другую сторону зеркала?» Мог бы потратить еще пять минут, чтобы посмотреть их рисунки, послушать истории, похвалить, немного подыграть девочкам и подладиться под них, как он умеет. Сейчас он и не пытался подлаживаться, но Кэт начинала его понимать. Довольно трудно проявлять любезность, когда больше всего хочется убежать подальше. «Вы уверены, что хотите идти?» – спросила телесова, склоняя голову на бок. Кэт все еще ждала, что на масках появится хоть какое-то выражение – веселье или грусть. Но они не выражали ничего, кроме безразличия. «Или, может, вы хотели бы поиграть?» – спросила лисичка. «Мы можем угостить вас теплой патокой», – добавил енот. Джокер покачал головой. «Мы должны идти. Но благодарим за... за стихи и за то, что показали нам рисунки». «Прекрасно». Судя по голосу, Инот был огорчен тем, что от его гостеприимства отказались. «Тогда мы откроем лабиринт. Вам лучше идти направо. Право всегда право. Кроме тех случаев, конечно, когда право-лево». «Ты помнишь дорогу, Ник?» – спросила сова. Шляпник любезно поклонился ей. Как дорогу в собственную шляпную лавку Тилли. Тилли покрутила головой. Точь в точь настоящая сова с огромными круглыми глазами. «Твоя лавка?» — сказала она без выражения. — На колесах. — Не потеряйся, шляпник, — предостерегла Лайси лисичка. — Не потеряй себя, Ник, — добавила Элси из-за своей маски и нота. — Или кого-то еще, — прибавила Тилли с загадочным смешком. — Хочешь, нарисуем тебе карту лабиринта, пока ты не ушел? Шляпник покачал головой. — Я знаю дорогу. Девочки кивнули и снова заговорили в один голос. Тогда прощай. До скорого. Добрый вечер. Убить придется одному. Убитый головы лишится. Та будет управлять страной, а тот с умом навек простится». К этому ужасе зажмурилась, кровь в жилах заледенела. Хотелось поскорее убежать от них. Ей внезапно также отчаянно захотелось унести отсюда ноги, как еще недавно хотелось сюда попасть. Нащупав руку Джокера, она пожала ее и с облегчением ощутила ответное пожатие. Потом Кэт услышала звякание трех шутовских бубенцов. Удивленная, она открыла глаза, но девочек уже не было. На поляне стояла тишина. Ни ветерка, ни дуновение. Стена с рисунками тоже исчезла, открыв вход в зеленый лабиринт со стенами и из живых изгородей в три раза выше Кэт. Шляпник устало вздохнул. Спасибо, дорогуше. В его голосе слышалось неподдельная благодарность и облегчение, как если бы он каждый раз не был уверен, откроют ему путь или будут терзать вечно. К входу в лабиринт он подходил совсем не таким упругим и бодрым шагом, как раньше. А когда поравнялся с Кэтрин, она услышала, что он бормочет себе под нос. если я все-таки спячу, мы все знаем, кого в этом винить». Кэтрада была бы улыбнуться, но нервы у нее все еще были на пределе. Она пошла следом за шляпником и, решив, что нехорошо быть невежливой, прошептала, обернувшись к пустой поляне «Большое спасибо». Она уже миновала первую стену, когда еле слышный шепот трех детских жутковатых голосов коснулся ее ушей. «Не стоит благодарности», – расслышала Кэт. «Ваше Величество».